взлетели на поверхность его сознания и стали иступленно петь ему, без малейшей жалости к его теперешним мучениям, позабытые гимны счастья. Вместо отвлеченных выражений «время, когда я был счастлив», «время, когда я был любим», которые он часто употреблял до сих пор, не слишком от этого страдая, ибо его рассудок вкладывал в них одни только фиктивные выдержки из прошлого, ничего не сохранявший из него, он вновь обрел теперь все, что навеки утвердило в нем своеобразная и летучая сущность утраченного им счастья. Все оно предстало ему, снежно-белые, курчавые лепестки хризантемы, которую она бросила в его экипаж и которую он вез домой, прижав к губам. Адрес золотого дома, выдавленный на письме, в котором он прочел,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 и окончательно порвала с ней, для него же она стала неутолимой, мучительной потребностью».